Глава 25. «Не хочу ничего знать». Как-то раз в моем инстаграме разгорелась жаркая дискуссия на тему «пусть изменяет, но главное, чтобы я ничего не знала». Одна сторона горячо доказывала, что это очень даже такая нормальная женская позиция и защищает счастливый ключевое слово счастливый брак от возможных проблем. Вторая робко пыталась намекнуть, что о гармонии речь идти не может – коль одна притворяется слепой, а второй старательно врет. Давайте разбираться. На первый взгляд позиция действительно мудрой, спокойной женщины. Всякое бывает, мужики по природе свои полигамны, и требуется им разнообразие. А я вот идеальная хранительница очага. Да не просто хорошая жена, а действительно совершенная женщина, которая никуда не лезет, ничего не разнюхивает, вопросами особенно не достает. Вот тебе «свобода», в кавычках, милый. Главное, чтобы я ничего не знала. Знаете, когда я слышу подобное рассуждение, у меня выстраивается визуальный ряд, похожий на плакаты из фотобанков. Это вот такие картонно счастливые улыбки, все сияют, смотрят в камеру, мама, папа, ребенок. Но почему-то хочется скорее взгляд отвести, настолько их пластиковые улыбки не про жизнь». Мне кажется, что у позиции «ничего не хочу знать» может быть несколько корней. Иллюзия безопасности. Начнем с того, что она действительно дает иллюзию определенной безопасности, особенно если у девушки есть шаблон «все изменяют». Это как, помните, в детстве, играя в догонялки, можно было в критический момент завопить «я в домике». Вот тут так же. Пока я сижу, сложив руки в причудливую фигуру над головой, мне ничего не угрожает и волноваться совсем не нужно. Ведь пока я не знаю, я не потеряю его. И мне не будет больно. Слишком сильный страх потери любимого может жить в нас по разным причинам. Да хоть из-за детских психотравм. Собственно, и преодолевается он в этом случае весьма детским способом. Заткну уши и мамы не услышу. Наверняка вы слышали от своих знакомых, которых врачи настоятельно отправляли сдавать анализы, что-то из серии «не пойду», «меньше знаешь», «лучше», «спишь». Это боязнь реальности и изменений, одно с другим в принципе неразрывно связано. Придется ведь лечить, а это значит что-то менять, а так вроде и не сильно болит. Лечить оно всегда процесс неприятный и муторный. Работать со своими отношениями, например, действительно разговаривать, а не исключительно высказывать претензии – Тоже удовольствие так себе. Нужно пытаться не только с собой разобраться, но и со второй половиной, принимать зачем-то во внимание какие-то его переживания, еще и понять их пытаться. Это реально сложно. Иногда настолько, что тебе начинает казаться, что в голове со скрипом прокручиваются многогранные механизмы, и ты как будто даже слышишь, как шестеренки цепляются друг за друга, и все это медленно, но верно разрывает тебе мозг. Да, и с собой что-то делать придется. Когда ты узнаешь, что тебе изменяют, мысль, что со мной что-то не так, неизбежна. Можно стирать пальцы в кровь, написывая на женских форумах «Да пошел он, кабель! Не для него моя рост цвела!» и тому подобное. Суть это не меняет. Самой себе ты непременно начнешь задавать вопросы «Что я сделала не так? Почему со мной так поступили?» и так далее. Новость об измене, Это удар по самооценке, по восприятию себя, какой бы супертелочкой ты ни была и какой бы его кобелинной натурой поступок не оправдывала. И с этим придется что-то делать, ну, либо как-то жить. Многие люди действительно довольно болезненно принимают факт того, что неплохо бы что-то улучшать помимо маникюра, поэтому и возникает у них позиция «я в домике», ну, то есть такой в своей придуманной реальности. Кстати, распространяется это не только на брак или на отношения мужчина-женщина. Скорее всего, и в других сферах жизни человек старательно закрывается от любых известий, способных как-то изменить его выверенный привычный уклад. Ну и, собственно, то, что лично я считаю ключевой причиной обсуждаемого феномена. Как всегда, на десерт. Есть в психологии такое понятие «объектное отношение». Нахваталась я в своей больнице разбитых сердец умных слов. Проще говоря, это про «у меня есть муж, он выполняет свою функцию и отлично». Функционал, причем, как правило, больше про социальное, типа статуса, содержания, предъявления родителям наших детей и так далее. У всех должен быть муж, отец семейства, опора рядом. То, что с этим мужем происходит, что он там себе думает, чем живет, что чувствует, не волнует вообще. ибо фактически это картонная фигурка, которая позволяет мне находиться в состоянии покоя. Если же он какими-то своими действиями мой домик начинает расшатывать, то получает ментальной дубинкой по голове. Как правило, барышни такого рода не стесняются в обвинениях вроде «ужасного отца», «никчемного мужика» и так далее. Им же присуще рассуждение из серии «Все козлы». Если начать расспрашивать про их мужчин, быстро выяснится, что такие дамы вообще не в курсе, кто там рядом с ними существует, какой человек, с какими интересами. Хорошо бы, чтобы у него вообще их не было. Вдруг пойдут в разрез с семейными. Что у него болит и так далее. Зато у него есть целый список обязательств, вроде заботы, любви, внимания, времени, проводимого с семьей и так далее. Жены в домике настолько не знают и не чувствуют мужчин, рядом с которыми живут, что реально до последнего момента могут вообще не понимать, что у него уже 10 лет другая любовь и семья. Пока он дает статус мужней жены, все хорошо. А что там за пределами дома? Ай да гори, оно синим пламенем. Про любовь ли это? Не уверена. Она, родимая, все же подразумевает интерес к внутреннему и эмоциональному миру объекта, а не восприятие его в качестве стула, кресла или фигурки Оскара для демонстрации обществу. Так что, боюсь, позиция «делай, что хочешь, главное, чтобы я не знала» — это не про мудрую жену, а про человека с горой страхов и внутренних проблем. Со стереотипом все изменяют и, вполне возможно, картонным мужем рядом. Что интересно, они больше всех остальных рискуют реально оказаться обманутыми. Ведь мало кому нравится быть фигуркой на серванте или жить рядом с человеком, которому бесконечно страшно. У Макса Фрая была чудесная цитата на эту тему. Звучит примерно так. «Представьте, что вас съело плотоядное растение и переваривает, а в процессе переваривания вас посещают чудесные галлюцинации». Вот и тут так. В отношениях надели мясорубка, а у нее чудесный мир единорогов. Традиционное – что делать? Ну, для начала покопаться в себе, самостоятельно или с посторонней помощью. А дальше обратить все же внимание на человека, живущего рядом. Вдруг он прекрасен, замечателен и вообще не собирается никому изменять.